Глава четвёртая. Бронзовое зеркало не то, что привычное нам стеклянное. Как ни равнее поверхность, идеально гладким оно не будет. Потому и отражение местами слегка волнуется, а в целом отливает желтизной. Но для того, чтобы разглядеть собственное лицо и не накрасить ухо вместо глаза, достаточно. Если честно, я на такую ерунду, как макияж, в прошлой жизни много времени не тратила. И тут не собиралась. Но быстро выяснилось, что лишь на экране герои сами по себе такие прекрасные, а безопречные стрелки на верхних веках у них от природы. Когда дарама стала реальностью, театральности внутри её поубавилась, а вот требования к внешнему виду остались. То есть выглядеть как прекрасная фея при макияже, который на первый взгляд не виден, но подчёркивает все твои достоинства, это не прихоть, а дресс-код. Не будешь соответствовать, в лучшем случае народ начнёт шарахаться, как от дикой обезьяны. В худшем вообще к целителям оттащит. Как если бы ты вздумала по улицам голой ходить. Но это мелочи, в конце концов, по сравнению с тем, что у меня таки есть новая жизнь, в ней всё относительно прекрасно. А именно, я симпатичная, но не настолько, чтобы за мной женихи табунами бегали. Обеспеченная, любимая и избалованная родителями девочка, которая уже почти поступила в самую престижную Академию мира. Остался последний экзамен. Конечно, с моей лабораторией близко не сравнить, но всё лучше, чем смерть. Я осваивалась в этом мире и в этом теле уже больше месяца и как раз вплотную подошла к одному из событий сюжета, а именно к моменту, когда меня должен бросить жених. Тот самый Юань Шуай, парень со смазливой физиономией и лисими ушами в густых волосах. С этим чудом природы мои неглавная героини вроде как дружит с семьями и считается его невестой лет примерно с десяти. Как раз сегодня, судя по тому, что я помню из дараму, он меня бросит. «Мы придем на экзамен в академию, там встретим несравненную пылинку, в смысле Лан Ли нету, и я устрою безобразную сцену ревности за то, что Юань Шуай будет на нее смотреть, а потом и заступаться». А в итоге бронзовое зеркало исправно отразило мою отнюдь ненежную девичью ухмылку. «Будет вам сцена ревности, истерика будет, и все прочее. Несмотря на сладкую мордашку и уши, этот лис мне сто лет не нужен». Я не настоящая Шань Джей Син. Зато какой отличный повод все годы в академии увиливать от других парней и от тех женихов, что будет подсовывать мне семья. Я же буду покинутой возлюбленной, несчастной и злой. Да я даже с удовольствием отыграю все эпизоды, где моя неглавная героиня выставляет себя смешной идиоткой. Ведь это обеспечит мне свободу действия во все остальное время. Да еще и отпугнет любого, кто соблазнился бы миловидным личиком и хорошим преданным. В этой жизни я собираюсь устроиться не хуже, чем в прошлой, и заниматься любимым делом. Если подумать, то идея объединить химию и здешнюю магию сама по себе гениальна и интересна. Пусть главные герои отрабатывают сюжет, а я за их спиной, да еще зная, в каком месте соломки подстелить, займусь своими делами. Академия Дань-Шуань, как любят рассказывать ученики и преподаватели, лучшая академия в семи царствах. Тут, конечно, можно похихикать. Всяк кулик свое болото хвалит. И китайские кулики – не исключение. Но в целом приличное заведение. Выпускники пользуются славой ученых и праведников. Студенческий городок – что надо. Натуральный ландшафтный парк в восточном стиле, в который умело вписаны разные красоты и вычурности домики. Библиотека, говорят, богатейшая. Учебные площади в избытке. Даже есть что-то вроде корпуса экспериментальной магии, где студенты и преподаватели в меру своих сил и возможностей пытаются не взорвать мир». Короче, мне подходит. Осталось экзамен сдать и не забыть пнуть пылинку, в смысле лан-линь. С этой целью я окопалась на широкой мраморной лестнице перед воротами академии и приготовилась ждать, с любопытством выглядывая в толпе товарищей и знакомых поэкранным образом. Сначала я заметила ушки. Агатя – самые лисьи. Потом уже разглядела прилагающегося к ним парня. Ну, в дораме он смотрелся чуть кукольнее, зато в жизни оказался обаятельнее. Вон как смеется красиво, рассказывая что-то угрюмому Верзиле с лицом профессионального коллектора. Это, насколько я помню, ближайший друг и по совместительству телохранитель. Воин с боевой формой медведя и таким же примерно характером. Да, Сён. Прямо так и переводится с птичьего на человеческий «большой медведь». Хороший такой персонаж для не очень опытного актера. Всю дораму только и делал, что ходил с лицом стены. И лишь иногда издавал разъяренный рык, прежде чем броситься в бой. Зато по ним очень хорошо получалось ориентироваться в густеющей толпе. Да, Сюон на две головы выше всех. А где его рыжеватая макушка с костяной заколкой, там и лис Юань Шуай. А где лис, там скоро появится Лан-линь и начнется все самое интересное. А пока можно не суетиться, подтянусь на крики. Я как в воду глядела. Ну ладно, ладно, просто хорошо помню сюжет. Уже через полчаса... Кстати, надо привыкать, что здесь данный промежуток времени называется «палочка благовоний». Это как раз срок, за который она сгорает. Когда поступающие заполонили всю лестницу от верхней площадки до нижних ступеней, из района рыжей макушки послышался разговор на повышенных тонах. Я вздохнула, сложила в мешочек у пояса свитки, которые одним глазом просматривала, и не спеша двинулась на шум. «Сейчас там этап словесной баталии. Никто никого не убивает, можно не торопиться». Тем неожиданнее оказался треск грозового разряда, крик и широкая просика в рядах зрителей, пробитые отлетевшим телом. Тело грохнулось на ступеньке прямо мне под ноги, и я с опасливым изумлением опознала в нем Сина Яо, еще одного героя-красавчика из Дорамы, условно отрицательного за вредность. Он с первого дня задевал героиню и всячески ее укращал, пользуясь тем, что силы Лан Линь ограничены печатями, и вообще она не заслуживает тут учиться. Да вот только фишка в том, что дальше надменных рож и гадких подколок мальчишка никогда не заходил. Да что его сейчас так приложили, что полутруп у меня в ногах даже не дергается, только стонет. В следующий раз будешь думать, что ляпать своим грязным языком. Звонкое объяснение воцарившегося звездеца не заставило себя ждать. Ну да, ну да. Пылинка, в смысле Лан Линь, собственной белолотосовой персоной, прошла сквозь расступившуюся толпу и воздвиглась над поверженным противником как памятник оскорбленному самодовольству.